Глава 23. У меня есть шанс. Я могу воспользоваться им. Если Демьян съест этот ужин, то он больше не сможет меня отомстить. Он больше не будет меня ненавидеть, а просто исчезнет. Навсегда. А я смогу сбежать. Я могу получить свободу, сохранить себе жизнь и оставить себе своих малышей. Стоп. Нет, Аврора, одумайся. Ты не можешь так поступить. По крайней мере, есть еще и Фаина. Верно. Гадюка гремучая. Она ни за что не оставит меня в покое. Фаина не даст мне даже и шести месяцев. Она не даст тебе ни одного. И плевать на детей. Наконец, Пьер дает подзатыльник своему подчиненному, потом дает еще один, отправляя его в сторону кухни. Совсем оборзеть. Ты ни с кем в таком тоне разговаривать. Я сказал работать, пес блудливый. «Свинтить захотел, я тебя свинчу! Сегодня до утра чистить картошку и драть кастрюля!» Они поворачиваются ко мне спиной, и это шанс. Я выскакиваю из кладовки со всех ног, мчусь. «Боже, боже, боже! Только бы успеть! Мне категорически нельзя приближаться к центральной части дома. Но сейчас исключение. Вопрос жизни и смерти. Я бегу, не думая ни о чем, только об одном. Лишь бы успеть!» Я должна предупредить Демьяна. В это время он обычно ужинает. Охранник, стоящий возле обеденной залы, заскучав, на секунду уткнулся в телефон. Я принеслась мимо него, как вдруг он опешил, даже выронил телефон и бросился следом за мной с криками «Стой!». Сердце бьется на вылет, когда я влетаю в обеденную залу и вижу, как та самая служанка, мило улыбаясь, Ставит перед Демьяном поднос с той самой отравленной едой. «Приятного аппетита, господин!» Пьер просил передать, что сегодняшнее блюдо будет весьма особенным. Это его новый авторский рецепт. Такого вы еще не пробовали. «Спасибо!» — сдержанно кивает он, беря в руку вилку. «Нет, Демьян, нет!» Мой отчаянный крик вырывается из самого центра души. Он поднимает глаза. Сначала в них отражается удивление, а потом его подавляет резкое недовольство. «Не ешь! Не смей!» Я действую на эмоциях. И пусть я не ошиблась, иначе за такое Алаев меня точно убьет. Сейчас я думаю не головой, а сердцем. Подбегаю к нему слишком близко, с размаху сметая со стола тарелку. Звон, грохот, осколки разлетаются по дорогому мрамору, изысканному... Фирменному блюду конец. Теперь это похоже на похлебку, которую обычно кормят свиней на ферме. Служанка, охранник, особенно Алаев, бросают на меня ошалевшие ненавистные взгляды. В ту же секунду весь дом содрогается от грозного крика. «Аврора! Это как понимать!» Демьян скакивает на ноги, ударяя кулаком по столу. Фужер, стоявший там... Со звоном отправляется вслед за разбитой тарелкой. «Еда отравлена!» Задыхаясь, пытаясь вымолвить я. «Я видела, как помощник Пьера подсыпал в вашу еду белый порошок». Ноги отнимаются, голова взрывается от огненной пульсации. Просто сумасшедший выплеск адреналина. «Что ты сказала?» Демьян сбавил тон. Он быстро подошел ко мне и схватил за локоть. «Повтори!» «Еда отравлена! Не ешьте ее!» «Вы обязаны мне поверить. Вызовите специалиста, проверьте!» Смотрю ему четко в глаза и стараюсь быть убедительной. Не моргаю. Настойчиво стою на своем, потому что он должен видеть во мне только правду. Должен видеть, что я не вру. Хватка на моем локте ослабевает, но мужчина продолжает прожигать меня потемневшими глазами. «Я видела собственными глазами! Я подсмотрела!» Что вам стоит просто взять и проверить эту еду?» Демьян слегка отбрасывает в сторону мою руку, обращаясь к охраннику. «Уведи ее и запри в комнате». Отступает назад, отворачиваясь, брезгливо глядя на еду. «Нет, Демьян, пожалуйста, поверь мне!» «Идем живо!» «Пожалуйста, ты должен мне поверить! Ты должен проверить того парня, Демьян!» Но он ничего не ответил он повернулся ко мне спиной Этот жест я знал что он означает здоровый и сильный как лось охранник бесцеремонно вывел меня из комнаты александр вталкивает меня в комнату запирает ее на замок я бросаюсь на дверь молочу ее кулаками но это бесполезно бум уймись тихо сиди или пожалеешь следует ответный раздраженный удар по деревянной поверхности мощного кулака. «Господи!» Отхожу от двери, опускаюсь на кровать, накрывая лицо ладонями. Мои руки дрожат, а ладошки становятся мокрыми от слез. Я опять стрела в неприятности. Только со мной такое возможно. Уже без шуток начинаю верить в мистику, всякое прочее колдовство и в мою глупую гипотезу, что наш род прокляли. Когда меня немного отпускает, начинаю усердно думать, анализируя ситуацию, мысленно откручивая время на 15 минут назад. А что, если Демьян не станет ничего расследовать и мою выходку актом агрессии или попыткой привлечь внимание? Тогда меня накажут? Вообще наглухо запрут в этой проклятой унылой комнате до тех пор, пока не рожу. Боже, прошу. Пусть он меня услышит. Пусть услышит. Я так переживаю. Боюсь, очень боюсь, что Демьян проигнорировал мои отчаянные вскрики. Как же холодно, он со мной разговаривал и повернулся ко мне спиной. Прошел час. Два. Кажущейся мне невыносимой пыткой. Я на полном серьезе начала паниковать. Демьян бесцеремонно выставил меня вон, Еще и приказал посадить под замок. Он точно не будет ничего проверять. Он во мне разочаровался. Больше меня ни во что не ставит после того, как увидел снимки и моё признание. Как же сильно я ненавижу свою жизнь. В один момент хочется бросить все и сдаться. Но я понимаю, что должна бороться до последнего. Должна, потому что я не хочу признавать себя слабой. Я не могу бросить свою сестру на произвол судьбы. Я должна разобраться в ситуации и четко понять, что произошло в тот злосчастный вечер. Все-таки теплится еще надежда на то, что Тая ни в чем не виновата. А вдруг нас подставили? Дядя. Что, если он захотел отнять у нас все до копейки? Захотел стать хозяином имущества пожизненно, а не временным опекуном? Замок щелкает. Я слышу тяжелые шаги и поднимаю голову, отвлекаясь от мыслей. В комнату входит высокий накачанный мужчина в темном костюме. Вроде бы я его знаю. Один из охранников Демьяна. У него высокий ранг. Почти дорос до начальника. Увидев его, я быстро поднимаюсь на ноги и сжимаю в кулачке края платья. «Вы...» «Демьян Маркович велел проверить еду?» что я начинаю волноваться еще сильнее, чем до этого. Не нравится мне взгляд охранника. Как будто он меня убивать пришел, судя по его черным грозным глазам. Страшные мужчины обходят меня по дуге, внимательно рассматривая. А потом случается то, чего я никак не ожидала. Он делает резкий выпад вперед и больно впивается пальцами в мою руку. «Кто тебя подослал, а?» Сначала жену господина едва не убила. Так теперь вот это? Отравить решила? Чья ты подстилка? Признавайся. Кто тебя нанял? Никто. Никто. Я отчаянно трясу волосами, забиваясь в угол. Не трогайте меня. Я ведь наоборот остановил ту служанку. Ты врешь. Сильные пальцы еще без не смыкаются на моей хрупкой руке, так что я ее уже не чувствую. Эксперты проверили пищу, «В ней обнаружили яд». «Да? Все же яд?» «Ужас!» «Дыхание перехватило». «Я считаю, что это сделала ты. Говори всю правду. Немедленно!» «Я уже сказала, все как есть!» Охранник меня яростно перебивает. «Не хочешь говорить по-хорошему?» «Что ж, сама напросилась». «Замахивается, чтобы ударить?» как вдруг его руку перехватывают. Крепкий кулак накрывает его сверху, затем слышится жуткий хруст и сдавленный стон. Я цепенею и чувствую, как сильно кружится моя голова от увиденного. Это Демьян. Он как торнадо влетел в комнату и... сломал палец охраннику.